Пап, ты снова задумался? С непосредственным детским возмущением воскликнула Диана, с которой Волошин сидел на полу и в сотый раз играл в миллионера. Изученная вдоль и поперёк настолка сегодня раздражала. Я не задумался, Бось. Просто немного устал. Он посмотрел на часы до момента, когда нужно было укладывать девочек ещё приличное время. Значит, впереди купание, а потом пара сказок. Тогда иди и отдохни, велела Диана. скочела, засуетилась, собирая игру. Волошину стало неудобно перед дочерьем. Эта глажка могла валяться на игровом коврике с книжками и её не слышно, не видно, а старшая всегда требовала к себе внимания. "Не отдохну", заявил он с улыбкой, помогая дочери положить разноцветные карточки в коробку. "Пойдём сейчас купаться". Дианка просияла. Саше стало неуютно от того, что всего на мгновение, но всё же испытала раздражение в отношении того, что вынужден заниматься детьми. Девочки были уложены. Волошин вошёл в спальню к жене. Она сидела на краю постели, не заметив его присутствия, так как вовсю изучала книгу про беременность. Одну из множества, которые покупала тоннами на протяжении последних 5 лет. С тех пор, как узнала, что ждёт Дианкум, одним из самых любимых в время препровождения Златы, стало изучение процесса деторождения. Волошин порой смеялся, что такими темпами она сама скоро станет окошеркой. Они уснули. Тихо сказал Саша, подходя к Злате. Та вздрогнулась, нахмурилась, взглянув на него. "Не устал?" спросила у него, и в вопросе этом волошану почудилась насмешка. "Нет, не устал. А не мои дети вообще-то", ответил чуть воинственно. Злата покачала головой и не стала отвечать на произнесённое. А Саша, вздохнув, устроился рядом с ней, и оба погрузились в молчание. который самому Волошину сейчас показалось слишком тягостным. Он действительно очень любил и жену, и Диану с Глашей, и их ещё не рождённого сына, о котором мечтал. Но сейчас от чего-то на душе властовало чувство, что прежде яркий окружающий мир стал блёкнуть, терять краски. Как в анекдоте про поддельные новогодние игрушки. Такие же, как и настоящие, только радости от них никакой. Спать надо ложиться. У отца отвратительно неудобный диван. Я проворочался всю ночь, сказал Валушин, усмехнувшись. Злата повернулась к нему, сильнее нахмурила брови. Ложись, я выспалась. Пойду на кухню почитаю. Она поднялась, потянулась. Валушин помимо воли прошёлся взглядом по фигуре, которую не испортили роды. Аккуратный животик только-только начал появляться. Ноги у Златы были стройными и длинными. А грудь за последние несколько лет стала ещё больше и соблазнительнее. Но и к Жене сейчас Саша не испытывал тех же острых чувств, которые раньше захлёстывали с головой. "Спокойной ночи", сказала она ему и, прихватив книгу, ушла. "Спокойной ночи", пробормотал Волошин и, пожав плечами, отправился в душ. У него из головы никак не шли слова жены о том, что Диана прыгает в койку к любому мужику. Это настолько не вязалось с образом той девушки из прошлого, которую он любил, что вызывало не только диссонанс, но и злость. Что такого наговорил Марат Злата? А главное, зачем он это сделал? Да, Ди ушла к более, как она выразилась, перспективному мужчине. Но, наверное, в этом он мог её понять. Чего он желал в 19? Семью с Дианой и детей, крепкий тыл. Никаких мечтаний о том, чтобы стать миллиардером, у него не имелось. Конечно, он собирался сделать всё, чтобы обеспечить жену и потомство, но в этом вопросе они из Ди расходились. Грезила она в основном о жизни, в которой была бы едва ли не звездой, со своими яхтами и небоскрёбами. А Волошин лишь слушал её с улыбкой, понимая, что это всё тщетно. Но мысленно обещая себе сделать всё, чтобы Диана ни в чём не нуждалась. Если бы он знал тогда, что её угроза — найти себе какого-нибудь арабского шейха, произнесённый весёлым тоном, на самом деле вовсе не шутка. Наверное, задумался бы о том, как обворовать банк для начала. Так неужели та самая Диана сейчас превратилась в обычную шлюху? В это Волошин не верил. Он посмотрел на часы. До конца рабочего дня ещё вполне прилично времени. Побарабанял по столу, размышляя о том, что сказал Златий, что ей пообещал. Они с Дяной больше не увидятся. Да, именно так он и сказал. Но ему жизненно необходимо было не только выяснить о ней всё, но и увидеть это собственными глазами. Вероника, я отъеду по делам, сообщил он секретарше, накидывая на ходу пиджак. Если мне будут звонить, скажи, что я на встрече с партнёрами. Она кивнула ей, Саша, окончательно уверяя себя в том, что действует правильно. Вышел из офиса и сел в машину. О том, что они с Дианой не станут видеться, Волошин не соврал. Она его не замечала, полностью увлечённая тем, что обехаживала клиента за барной стойкой. Светлые волосы были убраны наверх, открывая притягательные изгибы тонкой шеи. На лице почти нет косметики, оттого оно кажется непосредственно детским. Одежда и украшения подобраны со вкусом и вызывают ощущение, что в этот бар при клубе заглянула скучающая жена банкира или присловутого миллионера, о котором так мечталась когда-то Диани. Клиент подолз к бармену, очевидно заказывая напиток для своей новой знакомой. Взгляды Ди и парня, стоящего в той стороне стойки, встретились. Он едва заметно кивнул, видимо, давая знак, что всё понял, и Диана, улыбаясь, и щебеча, продвигалась ближе к мужику лет 60, посетившему бар в разгар рабочего дня. Волошину этого было достаточно. Он постоял ещё немного, наблюдая за всем со стороны, и, развернувшись, побрёл к выходу. Вот на это променял Диана Сашу и любовь, которой он пылал в юношестве, на охмурение мужиков, чтобы они сделали выручку бару. Он уже дошёл до выхода из клуба и собирался толкнуть перед собой дверь, чтобы покинуть это прекрасное место и Диану, которую действительно не собирался больше лица зрять. Когда позади раздался до боли знакомый голос. Саша? Волошин замири прикрыл глаза. Перед ним измелькали яркие картинки из прошлого. Вот они с Дианой и друзьями на каком-то мероприятии, где вместо хрустальных бокалов пластиковые стаканчики. где из-за куски пару яблок, поделённых на всех. И он, Саша, счастлив там, с ней, рядом. Просто потому, что молодая и беспечная и вся жизнь впереди мелькающим калейдоскопом. А Ди морщит при хорошеньке носика, фыркает, когда он говорит, что вечеринка просто супер. Потом высказывает ему свои пожелания. Она хочет быть королевой какого-нибудь светского раута, не меньше. Саша смеётся и обещает себе, что когда-нибудь у них это обязательно будет. А сейчас? Сейчас ведь они счастливы в моменте, не так ли? Диана. Он обернулся и, нацепив на лицо непроницаемое выражение, улыбнулся одним уголком губ. Я тут зашёл, думал, да решать вопросы с мальчишником. Она тоже растянула губы, которые с тех пор, как он целовал их в последний раз, стали ещё пухлее и привлекательнее. Мог просто позвонить мне. Диана подошла ближе, застыла в полуметре. Обоняние коснулся тонкий аромат её духов. «У меня нет твоего номера», — растерянно проговорил Саша. «Так запиши». Она мелодично рассмеялась, и прежде чем развернуться и направиться к одному из столиков, прибавила. «Идём, посидим, поболтаем по-дружески. Я дико устала». Волошин, как заворожённый, направился следом. «Это всего лишь разговор. Ничего криминального, за что его можно распять и предать анафеме». простая ничего не значищая беседа Диана устроилась в обитом зелёной кожей кресле, откинула голову назад, распустила волосы, золотым водопадом заструившимся по спине и плечам. Прикрыла глаза и вздохнула. Вздохнул и Саша. Я видел у тебя, ты наблюдал за мной и этим. Она небрежно указала на клиента, так и оставшегося сидеть за барной стойкой. Этим? Приподнял бровь Александр. А что если он решит набить мне морду, потому что теперь ты со мной, а не с ним. Он уже включился в игру, он стал её частью, и ему это, чёрт побери, нравилось. Я делаю ставку на тебя, в ней фырсмеялась Диана, пощёлкала пальцами. Официант, видимо, знающий её привычки от и до, тут же появился рядом с длинной тонкой сигаретой и зажигалкой. Не будешь против, если закурим? поинтересовалась бывшая. Саша поматал головой. Конечно, нет. Она потянулась к зажигалке, прикурила, посмотрела на Волошу на сквозь пелену табачного дыма. Так что ты сегодня действительно забыл в этом клубе, Саша? спросила одна фраза, прокидывая его на лопатке. Потому что он не понимал, что сказать, как соврать в том вопросе, на который Диана уже знала однозначный ответ. Чем ты занимаешься, Дим? тоже подозвав к себе официанта, проговорил Волоша. «Опаиваешь платёжеспособных клиентов, чтобы они принесли бару выручку». На её лице не мелькнула и тень, и напротив, кажется, то, что уточнил Саша по редкам Диану, позабавила. «Надо как-то зарабатывать себе на жизнь», — чуть пожала она плечами. «Так почему не здесь?» «Платят хорошо, работы не пыльные. Раньше крутилась у шеста, теперь пошла дальше». В полумраке сверкнули белоснежные зубы, где снова улыбнулась. отчаровывала, погружала туда, где Саша уже стал вязнуть по самую макушку. Так всё же эти мечты о миллионерах остались в прошлом. Он задал этот вопрос, и вдруг испатало опасение, что диане направление, в которое свернула беседа, не понравится. Она просто встанет и уйдёт. Однако этого не случилось. Ну почему в прошлом? усмехнулась Ди. Пока жду прекрасного принца, кручуюсь как могу, но как только встречу Она повесила в разговоре красноречивую паузу. Похлопала ресницами, глядя на Волошина. Затянулась сигаретой в последний раз и затушив окурок в хрустальной пепельнице. Положила локти на стол и подалась вперёд, выгодно выставляя обтянутую тканью грудь. Перед Сашей поставили заказанный напиток. Александр сделал глоток и откинулся на спинку кресла, глядя на Диану. Любовался ею, всё больше погружаясь в прошлое. которая сейчас стала той единственной, от душиной инди хотелось оставаться. А ты, Саш, расскажи о себе всё, попросила Диана. И Волошин вновь застыл под её гипнотическим взглядом. Да нечего особо рассказывать, пожал он плечами. Женился я не так давно, сейчас третьего ждём. Сказал это, и снова дерьмовое чувство возникло, что озвученное семейное положение оттолкнёт Диану, поставит между ними стену. О, так ты у нас отец-герой. усмехнулась она и покачала головой. А я вот до сих пор не остепенилась. Да в целом не особо и стремлюсь. Дианат кинулась на спинку кресла, прикрыла глаза. Слушай, можно я попрошу тебя? Ну, чисто подружески, конечно, чтобы жена не завидовала. Посмотрела она на Волошин и сделала умильную мордашку. Как проси. кивнул тот. И злато у меня не ревнивая. знает, что я верный. Зачем он это говорил? Словно в Мороке каком-то пребывал, когда произносил совсем не то, что должен был. И мысли совсем не те были, какие обычно владеют взрослым женатым мужиком. Разомни мне плечи, пожалуйста. Я бы Видку массажистку попросила, но она сейчас занята. Диана перекинула волосы на одно плечо, чуть приспустила блузку, открывая белоснежную кожу. Знала ведь прекрасно, что Саша не пошлёт её куда подальше. И точно. Он сам словно попав под колдовские чары, поднялся, зашёл Диани за спину и аккуратно, положив ей на плечо ладонь, чуть сжал. М-м, как приятно, простонала она с хрипотцой в голосе. Можешь сильнее, я помню, ты умеешь. Волошин начал разминать трогательно хрупкие плечи. Фарфоровая кожа на которых была такой тонкой, что казалось, будто можно рассмотреть каждую венку под ней. А как поживает твой отец? задала неожиданный вопрос Диана. Ему удалось организовать дело всей жизни. Перед мысленным взором Волошана всплыли в памяти картинки того, как Ди общалась с его папой. Она уже тогда очень нравилась мужчинам, хотя вроде как была всего лишь девятнадцатилетней девчонкой. Не стал исключением и отец Саши. Он делился с Дианой своими планами, а она мелодично смеялась и заверяла его, что у него точно всё получится. Удалось. Не без самодовольства ответил Валушин и добавил: У него отличный бизнес, я им управляю. Когда-нибудь он перейдёт мне. Диана кивнула, повела плечом, подставляя Саше ключицу, по которой он прошёлся пальцами. А жена? Где ты её нашёл? Продолжила она расспросы. Впрочем, ответить Валушин не успел. Где нашёл, там таких уже нет. Раздался неожиданно голос Марата. И сам Тинаев приземлился напротив Дианы и застывшего за её спиной Саши. Не помешаю, вскинул он брови прямо глядя на друга. Волошин, отдёрнувшие руки от плеч Джеди, словно только что обжёгся кипятком, сжал ладони в кулаки. Чёрт, а в Марат? И откуда он тут взялся? А главное, какого хрена не сделал вид, будто не заметил Сашу и Диану. Не помешаешь, буркнул Волошин. Отошёл от бывшей. Как давно фёстроился за столом, теперь уже рядом с Стенаевым. Силой двинул его бедром. Тот хмыкнул, расстёр ладонью шею. Я здесь по поводу Андрюхиного мальчишника. Смотрю, у вас тут массаж творится. Да и думаю, подойду, поздороваюсь. Он покосился на Волошуна, ухмыляясь. Нехорошо так, кнуждая его вновь сжать руки в кулаки. Да, Саша, мне по старой памяти помог немного. Мы рассмеялись с хрипацой в голосе Дианы. Вдруг протянула руку, коснулась пальцами ладони Марата. Волошина внутри всё перевернулось и запылало, обжигая. Я очень рада тебя видеть, призналась она, переключая всё своё внимание на Тинаева. А тот уже расплылся в той улыбке, которую Волошин знал на все 100. После расставания с девушкой, с которой у Марата были серьёзные отношения, флиртоманить с Тинаев любил напрополую. Пойдём, подкинешь меня до дома? Толкнул друга плечом в Волошин. «А то я выпил, такси вызывать не хочу». Он поднялся из-за стола и заложил руки в карманы брюк. Стоял, смотрел на Марата, испытывая смесь раздражения и агрессии. На Диану даже не взглянул, хотя ощущал кожей, как она сосредоточила внимание на нём. «А что не так с такси?» — приподнял бровь Марат. «Довезёт «Да быстро с ветерком. Да и ты у нас теперь парень небедный. Хватит на то, чтобы до дома доехать». Тинаев издевался над ним. В тёмном взгляде пылали холодность и вызов. Вся эта ситуация уже перешла за границы разумного. Я вообще тут зависнуть собирался, продолжил Марат. Клуб классный и девчонки вот тоже. Он небрежно кивнул на Диану. Так что, думаю, тебе стоит воспользоваться такси, ну или общественным транспортом. Волошин едва не взвыл. Что творил Тинаев, он не понимал. Вернее, не совсем так. Осознавал, что друг выводит его на эмоции, которые вроде как ему же на тому мужику испытывать не стоило. Но только сам Саша решал, что делать со своей жизнью и как себя вести в сложившихся обстоятельствах. Идём, велел он Марату и развернувшись, не попрощавшись с Дианной, с которой у него, конечно же, ничего не было закончено, направился к выходу из клуба. Тинаев присоединился к Саше, когда тот простоял на улице минут пять. Волошин злился. Марату удалось влезть туда, куда не просили. Что крылось в этом желании встряхнуть Сашу так, чтобы из него полезли те чувства, которых он совсем не желал испытывать, он не знал. Но собирался это выяснить. Какого хрена? Без лишних прелюдий выдохнул Волошин, стоило только Марату оказаться рядом. Наряду с агрессией он ощущал ещё и облегчение. Волошин. Кинаев всё же не стал задерживаться возле Дианы. А те клиенты, которых она обхаживала. Что ж, это всего лишь её работа. Что ты имеешь в виду? На губах Марата засмиялась нехорошая улыбка. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду, буквально выплюнул Волошин. Какого хрена ты влез в этот развод? скинул вдруг бровь. Произнесённое слово на мгновение охладило порыв Саши рвать и метать. Какой развод? поинтересовался он в ответ. Да такой. Твоя бывшая тебе разводит, причём не просто так, но ещё и с женой. Не задумывался об этом. Марат заложил руки в карманы пальто, поёжился под ледяным дождём, вдруг зарядившим с хмурого неба. Она с клиентами спит, ты не в курсе? вдруг кашлянул Тинаев. Для неё всё, что она тебе сегодня продемонстрировала, лишь бизнес. он собирался продолжить говорить, когда Волошин его остановил. Не смей. Митнулся в сторону в жерушел волосы петернёй. Плевать ему должно быть на то, как Диана зарабатывала и продолжает зарабатывать деньги. Так почему же сейчас так хреново от понимания, что она ложится под любого мужика, который повозит перед ней носом хрустящими купюрами. Поехали. Отвези меня домой. попросил хрипло, спускаясь по ступеням и направляясь в сторону тачки Марата, припаркованной чуть в стороне. Сел в неё, когда Тинаев пиликнул сигнализацией, откинулся на подголовник и прикрыл глаза. Через мгновение рядом устроился брат. Какое-то время посидел, глядя на Волошина, последнее чувствовал это всем нутром. После чего вырулил на шоссе и молча, не пресыло купив и слова, повёз Сашу домой.